Глава 5. Пока экспедиция подкрепляла свои силы, стало совсем темно. Звезды на небе ярко блистали, бледный свет над холмами возвещал появление луны. Стража у крысиной норы бодрствовала, но часовые перешли на холм повыше. Чтобы удобнее стрелять, они сидели, скорчившись на расистой траве, и чтобы не пострадать от сырости, усердно тянули виски. Остальная компания вместе с главными руководителями экспедиции заседала в домике, обдумывая ночной набег на осиные гнезда и тоже щедро подкрепляла свои силы спиртными напитками. Луна поднялась над горизонтом к полуночи, и как только лучи ее осветили долину, Коссар повел своих соратников к логовищам неприятелей. Закупорить большую часть выходов в эти логовища оказалось задачей удивительно простой, хотя и сопряженной со смертельной опасностью, если бы неприятель проснулся раньше времени. Закупорив часть дыр, друзья навалили перед другими пучи серы с селитрой зажгли их почти одновременно и затем вся компания кроме коссора не сговариваясь бросилась бежать с холма в долину к лесу где и остановилась в тени деревьев через две или три минуты из осиных гнезд послышалось глухое жужжание вскоре однако прекратившееся Неужели все кончилось, спросил Бенсингтон шепотом. Никто ему не ответил. Ночь стояла тихая и светлая. Скат холма с осиными гнездами был залит лунным светом, и гипсовые затычки, отвердевшие в отверстиях, блестели как жестяные. Силуэт косора двинулся по направлению к лесу. По-видимому, начал косор, но его слова были прерваны выстрелом, раздавшимся со стороны Красиной норы. "Это что такое?" спросил Бенсингтон. "Крыса должно быть выглянула", отвечал кто-то. "А ведь мы ружьё с собой не взяли", заметил Рэдвуд. "Они там около мешков. вся компания опять потихоньку направилась к холму бац раздался опять выстрел в саду это наверное крысы сказал бенсингтон обязательно подтвердил косарь, грызя ногти. Краткая пауза. Два выстрела один за другим, затем громкий отчаянный крик, еще три выстрела и треск сучьев в лесу. Все эти звуки резко и отчетливо выступали среди ночной тишины. Несколько мгновений ничего, кроме смутного шума в стороне норы, затем опять Отчаянный крик. Вся компания инстинктивно и полусознательно бросилась за ружьями к лесу, где были оставлены мешки с горючим материалом тем временем послышались еще два выстрела. Бенсингтон, опомнился уже с ружьем в руках, пробираясь вслед за другими сквозь густой сосновый лес. Первую его мыслью в это время было довольно странное желание, чтобы кузина Джен могла видеть его в такой обстановке, хотя воинственность его была несколько испорчена гримасой, которую Бенсингтон должен был делать, чтобы очки не соскакивали с носа. Да манерой его держать ружье за конец ствола, как простую палку. Несколько минут спустя, нашедшего впереди всех Косора наткнулся один из часовых при крысиной норе. Он бежал, сломя голову и без ружья. Стой! — воскликнул Косор, хватая его за руки. "Что случилось?" "Они выскочили сразу все", отвечал часовой. "Крысы? Конечно, крысы, целых шесть штук. А где же Флек? Флек упал?" Что? В чем дело, спросил подоспевший Бенсингтон. Да вот крысы выскочили все за раз, а Флек упал. Как упал? Так и упал. Я выстрел из двух стволов, а Флек тоже стрелял и потом упал. Вы его, значит, бросили? Ну ведь крыса-то на нас кинулись. Идем, — воскликнул Косор, — Вы тоже идите с нами. Покажите, где вы оставили Флека. Вся партия тронулась вперёд, избежавший со своего поста часовой, продолжал по дороге передавать товарищам подробности происшествия. Где же теперь крысы должно быть ушли назад в нору, когда я побежал, они бросились к норе. Как же так выстал быть их преследовали? Мы сидели около норы. Увидав, что они выходят, мы, знаете ли, попробовали преградить им путь, они ведь Выпрыгивали совсем как кролики. Мы выстрелили. Они разбежались было сначала, а потом бросились на нас. Сколько же их было? Шесть или семь. Косар, дойдя до опушки леса, остановился. Что же они съели, что ли, Флека, спросил кто-то. Одна крыса сидела уже на нем. — Что же вы не стреляли? Как же можно было стрелять, когда Флек лежал под крысой? Ружья заряжены? отрывисто спросил Косэр, не оборачиваясь. Все кивнули утвердительно. "Но как же флек?" произнес кто-то. "Можно ли стрелять, когда флек?" подтвердил другой. "Надо его найти", сказал Редовт. «Времени терять нельзя", сказал Косэр, а затем крикнул: "Флек!" Весь отряд гуськом двинулся по направлению к норе, убежавший часовой немного позади других. Проходя через разросшийся хмель, товарищи наткнулись на труп крысы. Уклонево они выстроились в боевой порядок в одну слегка изогнутую линию, а затем взяли ружья на руку и стали пристально вглядываться. Ружье, брошенное бежавшим часовым, было поднято кем-то тут же. "Флэк!" кричал косор. — Коссерфлэк. Он отступил за крапиву и там упал отозвался бежавший часовой. Где? В каком месте? Да вон там. Где же именно? Часовой поколебался немного, осматриваясь вокруг, а потом повел всю компанию влево, но, проведя несколько шагов, вновь остановился, огляделся и сказал: "Здесь, кажется. Так ведь теперь его нет здесь? Нет. Даже и ружья нет. Не утащили ли они его в нору? А ружье как же? Ах, черт, возьми, воскликнул Косор. — Куда же он девался? Затем, пройдя несколько шагов по направлению к холму, в котором находилась нора, он вновь остановился и выругался. Что, если они в самом деле его утащили? Вся компания стояла в глубоком раздумье очки Бенсингтона блестели, когда он поворачивал голову из стороны в сторону, лица присутствующих то ярко освещались луною, то скрывались во мраке, в зависимости от того, куда они оборачивались. Все пробовали заговаривать, но никто не кончал начатой фразы. Вдруг Косэр перешёл К лихорадочной деятельности начал суетиться и раздавать приказания. Прежде всего, он велел принести экипажные фонари. Все бросились исполнять это приказание, кроме самого Косра. Вы хотите лезть в нору? — спросил Радвут, уходя. Обязательно, отвечал Коср. Взяв один из фонарей, Бенсингтон первый стал возвращаться по тропинке мимо колодца. Взглянув в сторону, он увидел могучую фигуру Косра уже перед самой нарой. Как это мы могли оставить косора одного, подумал он, но тут же утешился, решив, что косор сумеет постоять за себя. В ту же минуту около него раздался писк, и три крысы, выскочив из густой заросли хмеля, бросились на косора. Последний сначала их не заметил, а потом проявил изумительную энергию. Стрелять он не стал, потому вероятно, что не успел прицелиться, а просто ударил первую из нападавших крыс прикладом по голове, Причем она перевернулась вверх ногами и осталась недвижимой. Фигура косора исчезла на минуту за кустами, а потом появилась вновь, энергично размахивая ружьем. Две оставшиеся в живых крысы кр крупными прыжками бросились к норе, а храбрый предводитель экспедиции последовал за ними. Описанное выше произошло в течение нескольких секунд. Лунный свет при легком тумане увеличивавшим размеры участников трагедии, которую мог наблюдать один только Бенсингтон, придавал всей сцене фантастический характер. Фигура косора по временам казалась громадной, а по временам совсем пропадала из вида. Крысы то прыгали гигантскими прыжками, то как бы плавно скользили по воздуху. Бенсингтон, издав слабый крик, бросился на помощь Косору, но подоспел уже тогда, когда крысы скрылись в норе. Эге, сказал Косор совершенно спокойно, как будто бы ничего не случилось. Вы уже вернулись. А где же фонарь? Крысы теперь все в норе. Я тут одной проломил голову. Где она? Да вон она лежит. Бенсингтон молчал. Он был слишком взволнован для того, чтобы поддерживать разговор. Между тем стали подходить и другие компаньоны с фонарями. Сначала вдали показалась яркая точка, бросающая желтоватый свет на траву и деревья. За нею следовала маленькая темная фигурка, отбрасывающая большую тень назад. Наконец, несколько таких фигурок стали сходиться и перекликаться чаще всего слышалось при этом имя Флека. Он заперся на чердаке объяснил наконец кто-то. Выслушав это сообщение, Косор молча наклонился и полез в нору. На заднем плане сцены, освещённые теперь фонарями, торчали одни только его подошвы. Полз он на четвереньках таща за собою по обоим бокам два ружья, привязанные к кремню, который он держал в зубах. За ним, пополз с фонарем в руке самый преданный из его друзей, маленький черноволосый человечек с серьезным лицом. Все это было проделано так ловко, поспешно и победоносно, что казалось сном, который видит сумасшедшие — Раскрысы ползли в нору задом к Косору, то они не могли принести ему никакого вреда, а если они повернутся к нему мордой, то он увидит их светящиеся глаза и сможет стрелять им прямо в лоб. Обязательно. Уйти они никуда не могут. Помощник Косора запасся даже веревкой, чтобы вытаскивать из норы трупы крыс. Конец ее он взял с собой, а клубок велел держать одному из присутствовавших. Обдумав и поняв все это, Бенсингтон вдруг заметил, что держит в руках шелковую шляпу косора. Как она у него очутилась? У каждого из выходов норы поставили по фонарю, вокруг которых разместились охотники, причем один из них стоял на коленях, держа ружьё наготове, чтобы стрелять в отверстие, если покажется крыса. Наступило продолжительное ожидание, показавшееся бесконечным. Наконец, В норе послышался первый выстрел косора. Все встрепенулись, затем бац, бац, бац посыпались выстрелы выскочивших из отверстия крыс, и две из них оказались убитыми. Державший веревку, почувствовал, что ее дергают. Должно быть, косор убил одну крысу. в норе сказал Бенсингтон. Веревка при фантастическом освещении, похожая на змею, поползла в отверстие, а затем остановилась. Опять несколько минут томительного ожидания. Наконец в отверстии появилось что-то, показавшееся Бенсингтону каким-то чудовищем. Но при ближайшем рассмотрении это оказался помощник Коссора, маленький инженер, а вслед за ним показались сначала подошвы косора, а потом и его ярко освещенная фонарем спина. Теперь оставалась в живых только одна крыса, скрывавшаяся в самом отдаленном уголке норы до тех пор, пока косор вновь туда не слазил и не убил ее. В конце концов этот бравый малый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 Пощупайте Бенсингтона, если не противно. Я весь промок от грязи и пота. Глава 6. В течение этой богатой фантастическими приключениями ночи Бенсинптону неоднократно казалось, что он создан именно для таких приключений.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 Но через полчаса Коссер опять пригласил всех доканчивать начатое. Нужно все следы замести, сказал он. Обязательно, ни шума, ни скандала, прикончить все в одну ночь. Решили разрушить ферму и сжечь все, что можно. Все мелкие деревянные постройки были сломаны, сложены в один костер посреди крапивы и покрыты вырубленным хмелем, на который взвалили трупы крыс и пропитали все это горючими веществами, парафином и керосином.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 на жизнь и на смерть, которая совершенно незнакомы мирным горожанам, а служит исключительно достоянием солдат в военное время, разбойников при набеге, вообще группы людей, соединившихся для опасного предприятия. Он не чувствовал усталости и ко всем окружающим относился с суровой нежностью. Жгите все!»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 сказал кто-то ученому, дернув его за рукав: "Маленький красноватый огонек, показавшийся в одном месте при основании костра, стал быстро перебегать по сучьям и веткам, а затем вдруг весь костер вспыхнул ярким пламенем".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 Все это представляло замечательно красивую картину, особенно когда из окон жилища скинеров показались языки пламени. В тихом утреннем воздухе столб дыма поднялся на значительную высоту над лесом и привлек к себе внимание обывателей Хиклиброу которые высыпали на холм в ночном одеянии и были вознаграждены за это не только зрелищем пожара, но и честью приветствовать усталых членов экспедиции под предводительством косора с ружьями на плечах торжественно выходивших из леса. Бенсингтон впал в полусознательное состояние от усталости и шел совершенно машинально. В голове его проскальзывали обрывки мыслей. Взглянув назад на огонь, он вдруг вспомнил чрезвычайно знакомую фразу, но никак не мог сообразить, к чему она относится. Милостивый государи, сегодня мы зажгли... сегодня мы сожгли Что такое? Зажгли. Ах, да, это Летимер говорил. Да и многие говорили, и всегда так говорится. Сегодня мы зажгли свет, который уже никто не потушит. А Коссер? Вот это человек. Да, это человек. Я горжусь тем, что держал его шляпу. Да, сэр. Оржусь, несмотря на то, что он занимается всего лишь прикладной наукой. И Бенсингтон с глубоким уважением, чтобы не сказать, с восхищением взглянул на медленно переваливающееся перед ним спину косора. Как раз вслед за этим на него вдруг напала дрожь, неудержимое желание поскорее улечься в постель, закутаться потеплее и выпить кофе, который так хорошо варила кузина Джен. До тех пор он о ней, похоже, не вспоминал, да и как же иначе? За последние тридцать три года он в первый раз провел ночь без сна на чистом воздухе и при такой усиленной физической работе. Глава седьмая. Ишь, бедняжка, как заливается, сказала миссис Киннер, и закусив нижнюю губу, единственным оставшимся во рту зубом понатужилась на этот раз.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 Дальнейшая судьба разрушенной, но не совсем уничтоженной фермы с ее гигантской крапивой, гигантскими грибами и насекомыми должна теперь, по крайней мере, на время, выйти из поля нашего зрения. Не станем мы также распространяться и об участи двух гигантских цыплят, попавших в цирк и осужденных провести остаток своей жизни в славе, но при полном отсутствии семейных радостей, как это, впрочем, всегда бывает с теми, кто занимает выдающиеся положения в обществе. Читателю, желающему ознакомиться подробно с данным вопросом, мы можем посоветовать только обратиться к газетам того времени, а сами займемся исключительно мистером Бенсингтоном и его присноми. Он вернулся в Лондон знаменитым человеком. За ночь весь мир переменил свое отношение к нему. Все знали, что случилось кузина Джен и публика на улицах и в домах. А что касается газет, так они знали даже и то, чего совсем не случилось. Бенсингтон боялся, конечно, встретиться с кузиной Джен, но встреча эта произошла сравнительно благополучно. Почтенная девица поняла наконец, что бывают такие обстоятельства, которым даже ей приходится подчиняться не будучи в состоянии отрицать пищу богов, она ее признала, но к поведению Бенсингтона, к бегству его из родного дома, не могла отнестись иначе, как с негодованием. Негодование это ей приходилось однако скрывать в виду всеобщего внимания к ее ученому другу, а потому Она, как и следует настоящей христианке, решилась отомстить ему за это зло добром. С этой целью она принялась усиленно заботиться о его здоровье, охранять его от усталости, которую он давно позабыл, и лечить от простуды, которой не было купив ему какую-то особую гигиеническую фуфайку, надеваемую задом наперед и шиворот-навыворот, при каковой процедуре нельзя было обойтись без помощи нескольких ассистентов, она заставила своего друга носить эту фуфайку ежедневно, хотя он не мог в ней свободно не только двигаться, но даже думать. Несмотря на это, Бенсингтон все таки пользуясь минутами отдыха от фуфайки и кузины Джен, продолжал работу над своим открытием. Во мнении публики он почему-то явился единственным лицом, ответственным за само открытие и за все дальнейшие последствия, а Рэдвуди и Косри как бы позабыли не успел бенсингтон напомниться, как стал уже притчей во языцах. его описывали в газетах о нем говорили на лекциях его плещ красное лицо и золотые очки сделались общественной собственностью предприимчивые молодые люди обладавшие фотографическими аппаратами и достаточным запасом самоуверенности пользовались всяким удобным и неудобным случаем, чтобы снимать его во всевозможных положениях и при дневном свете, и при вспышках магния, а затем помещали свои снимки в иллюстрированных журналах. Другие предприимчивые люди разного пола и возраста во всякое время дня и ночи осаждали его расспросами о пище для рекламы как прозвал Героклиофорбию Панч, и потом печатали интервью, приписывая свои собственные мнения Бенсинктону. Особенно был невыносим популярный юморист Бродбим. Ничего не понимая в открытии знаменитого ученого, он изо всех сил старался высмеять это открытие, печатал памфлеты, шлялся по клубам и говорил всем, кого только мог ухватить за пуговицу: "У этих ученых, знаете ли, ум за разум заходит, они шуток не понимают, ни малейшей склонности к юмору. Я вас уверяю, наука убивает, знаете ли, и здравый смысл, и здоровый смех". Предприимчивое литературное агентство прислало Бенсинптону отдельный оттиск ругающий его статейки, помещённой в одной бульварной газетке, с предложением доставить сотню таких оттисков за одну гинею. Две очаровательные молодые леди, совершенно ему незнакомые, явились с визитом, и несмотря на видимое негодование кузины Джен, остались пить чай, а потом прислали свои альбомы с просьбой об автографе. Вообще Бенсиннгтон должен был привыкнуть видеть свое имя в газетах, рядом с изложением самых нелепых идей ему приписываемых и читать об интимности с ним таких людей, о которых он никогда не слыхивал. Так что мечты его о приятности славы должны были окончательно и навсегда рассеяться. Надо однако, заметить, что общественное мнение вовсе не относилось к Бенсингтону враждебно, если не считать Бродбима. Публика просто забавлялась Геракля полагая, что она окончательно похоронена вместе с гигантскими осами и крысами, так что впредь о ней не будет упоминания. Блеснул мыльный пузырь и лопнул особенно потешали публику карикатуры на выдающихся людей эпохи в том числе и на самого бенсингтона якобы наевшихся гераклеофорби пищи для рекламы о появлении гигантских детей вообще о каких-нибудь дальнейших последствиях великого открытия никто и не думал однако нашлись все же люди более дальновидные пугавшиеся этих последствий. Молодой каторгам, например, родственник графа Пьютерстона, восходящее политическое светило, рискуя прослыть чудаком, написал даже длинную статью в летописи XIX и прочих столетий, где рекомендовал запретить производство пищи богов. Такого же мнения держался, собственно говоря, и сам Бенсингтон. Они По-видимому, не совсем хорошо понимают, чем все это может кончиться, сказал он однажды Коссору. Разумеется, не понимают. А что же мы с вами, как подумаешь о будущем? Маленький редвуд, да и ваших трое ведь они, пожалуй, будут ростом футов в сорок. Продолжать ли нам опыты? Продолжать ли? воскликнул Косор в глубочайшем удивлении и самой резкой фистолой обязательно продолжать. Что ж мы с вами иначе станем делать? Карамельки что ли сосать между завтраком и обедом?